Ведать пошли!» Заглянул к нам Андрей. «Погоди, Андрюх!» Огар, остановившись в проходе, с интересом наблюдал, как я, пододвинув стол, активировал механизм открытия тайника. Саня, на минуту скрывшись в открывшейся нише, вернулся, держа в руках огромный двуручный молот. От рукояти до головы было полтора метра. Сама голова в долину была сантиметров пятьдесят. Весело это счастье тоже не слабо. Сани орудовать им было не совсем удобно, и посовещавшись, мы решили снарядить им огра. Наша гордость и самое мощное оружие – предмет эпического класса. Вдоль рукояти и на самой голове багровым цветом мерцали выбитые руны. Сможешь орудовать одной рукой? Да в лёгкую! С его-то ростом и правда должно быть несложно. Что за цацка? Экипируй. Руны засветились ярче. И вокруг головы появилась багровая марева. «Не вздумай в активном состоянии трогать голову. Пальцы раздробит нафиг. И ни броня, ни твоя прочная шкура ему не помеха», — поспешил предупредить его Саня. «Он кости драугров, в легкую обращает в труху. С сегодняшнего дня будем отрабатывать с тобой действия с щитами, заодно и с молотом попрактикуешься». «Слышал ли он нас?» Бережно держа в руках обломившееся ему счастье, Огро исчез в коридоре. «А ну погодь!» – притормозил меня Саня и снова скрылся в нише. Вынырнул он уже с небольшим светящимся, светло-голубым цветом стеклянным цилиндром. Окантовка из темно-серого металла искусно сплелась в странные символы. Небольшая цепь с двумя крепежами тянулась от верхней части к нижней. «А что это за хрень? И почему не читается?» Да. Нужно было сныкать её в сундук. Хорошо, хоть Тарок сейчас не активен. А то бы Ору было. Это Саша. Настоящая атомная бомба. Сойдя с механизма, я уселся в кресло. И пока ниша закрывалась, обдумывал, как бы полегче выпутаться. Саня будет в ярости. Это как пиддать. Да ты присядь. И правда, описание заблокировано. Хмыкнул Сим. Забрав у Саши странный цилиндр, и на час с интересом вертеть его в руках. Главное, чтобы не уронил. А то и что будет. Это филактерия. Если присмотреться внимательней, то внутри можно рассмотреть светящуюся белую каплю, чуть меньше кулака размером. Так вот это душа. Мои товарищи мигом посерьезнели, и, аккуратно поставив цилиндр на стол, с подозрением уставились на меня. Чья? Мага. «Какого мага?» — Вкратце вкратчиво поинтересовался Саша. «Золотого мага». «Только не говори, что ты умудрился спереть ее в долине», — охнул Сим. «Там же лежат... ой...» «Что значит «ой»? Что это за хрень?» — не на шутку забеспокоился Саня. «Обычно маг, умерший в оскверненной территории, подымается стихийно», — начал объяснять Сим, видя, что я не спешу раскрыть тайну. Остатки его личности и души оказываются заперты в ветхом теле. Разрушь его, и маг больше не восстанет. Другое дело, если тот же маг, как правило некромант, проведя специальные ритуалы, сам добровольно становится нежитью. Его способности резко возрастают, и он получает возможность запечатать свою душу в специальном сосуде – филактерии. Ее можно использовать как мощный артефакт или наоборот – спрятать в очень труднодоступном месте, благодаря чему такого мага практически невозможно уничтожить. Со временем он всё равно возродится, сам сосуд невероятно трудно уничтожить без специальных ритуалов, а также хозяин сосуда всегда знает, где находится филактерия, и при попытке хотя бы разбить её сработает призыв, и страшно подумать, что хозяин сосуда сделается смелевшимся на это. «Это ведь архи да, Дэн?» «И ты притянул это сюда?» Угрожающе зашипел Саня. Его взгляд не обещал ничего хорошего. «Ты спятил!» «Да я сам охренел! Кто ж знал, что Дерек притянет именно сосуд! Ну получилось так, не бросать же его!» «Да кто такой, твою мать, этот Дерек?» «Да Замбак! Тот, что за мной таскался! Вернее, уже Драугр!» В общем, всё довольно непросто. Взлохматив волосы на голове, я попытался подобрать формулировки помягче. Но в долине многие дольмены частично разрушены. И внутрь довольно легко пробраться, если бы не чёртова охрана. Я для них хоть и нейтрал, но чужак. И каждая моя попытка пробраться в злачные места заканчивалась моим перерождением. Гасили меня жёстко. Испробовав десяток попыток, я стал просто наблюдать, стараясь выгадать окно. Да хрен с ним, помру, за то что-нибудь ценное сопру. Но фиг там, охрана постоянно. В итоге я заметил одну интересную особенность. Безмозглая нежить может болтаться почти везде. Естественно, меня осенило. И набрав на кухне мясо, я принялся за эксперимент. Выбрав своей целью того же зомбака, обычно зомби-то они неразумны. Ими руководят рефлексы и постоянный голод. Но с началом трансформации они резко умнеют. В сумме я убил целую неделю в попытках выдрессировать его. Я сам чуть не свихнулся. Ну и кое-какие ассоциации в его гнилых мозгах прописались. Не обошлось, конечно, и без эксцессов. Пару раз задроченный мной зомби так сагрился на меня. Ладно, в итоге мои старания были вознаграждены. Схема была такая. Зомбак в развалинах хватал что-то блестящее и тащил мне. Если вещь была ценная, я давал ему мясо. Нет, ему снова приходилось шуровать в развалины. Да этот же нам достался таким же макаром. И вот он однажды притащил ее. Я даже не сразу понял, что это. Зато Тарок взвыл дурным голосом. А уж какие достижения мне упали от системы. Даже рассказывать стыдно и страшно. Я даже не знаю. Восхищаться тобой. Или взять и хорошенько отпинать. — пораженно посетовал Саня. — А если бы система посчитала это очередным жульничеством? Ты хоть представляешь, придурок, какая жопа просвистела над твоей головой? — Зато теперь понятно, чем аргументированы твои угрозы в адрес Виглофа. Сим тоже оказался не в восторге от моей смекалки. — Дэн, и правда, чем ты думал? Такая тварь может наделать страшных вещей, и неужели ты продолжаешь промышлять так? — Да хрен там, — огрызнулся я. Он сейчас стал умнее меня. Поднявшись, я пошел из кабинета вон и без нрава учений, точно.